Глава 38. Вводим робота. Викторовиль, городок в Южной Калифорнии на западной границе пустыни Мохаве, возник в XIX веке. Тогда он был просто местом, где пересекающие пустыню люди могли получить воду и провизию. В последующие годы, благодаря пустынному ландшафту и хорошей погоде, городок стал излюбленным местом для съемки кинофильмов «Викторовил». Включая снятый в стереоформате научно-фантастический триллер Это прибыло из космоса. В 2007 году в городке происходили странные события. Могло показаться, что идут съёмки нового научно-фантастического фильма. Дело в том, что по улицам заброшенной военно-воздушной базы разъезжали автомобили зомби, водительские сиденья которых были пусты. Они огибали препятствия, меняли полосы, парковались, останавливались у знака "Стоп", поворачивали и избегали аварий. Но эти зомби явились не из космоса, а продюсером на этот раз была не Голливудская киностудия, а Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, DARPA. Воюющие в Ираке и Афганистане американские солдаты подвергались опасности получить ранение или погибнуть. подорвавшись на самодельных взрывных устройствах, сложность которых постоянно возрастала. В ответ Министерство обороны решило разработать транспортные средства, которым не нужен водитель. Со временем они стали известны как беспилотные автомобили. Вот почему зомби-автомобили сновали по улицам заброшенной военно-воздушной базы в Калифорнийской пустыне. Опять-таки, как в случае с электромобилями, это было не первое появление беспилотных автомобилей. В 1925 году инженер по имени Фрэнсис Гудина задался целью продемонстрировать свой беспилотный автомобиль на улицах Нью-Йорка, управляя им по радио из машины, следующей непосредственно за ним. К сожалению, дела пошли не очень хорошо. Как написала газета New York Times в материале под названием "Управляемый по радио автомобиль врезался в машину сопровождения", Беспилотный автомобиль, виляя то вправо, то влево, помчался по Бродвею, обогнул площадь Коламбу-Серкл, а затем понёсся на юг по 5-й авеню. Он едва не столкнулся с двумя грузовиками и молочным фургоном, ударил машину с фотографами и на 43-й улице едва разминулся с пожарной машиной. Несколько десятилетий спустя, в конце 50-х годов, управление автомобильных дорог штата Небраска проводило эксперименты с беспилотными автомобилями, управляемыми с помощью электрической цепи, встроенной в дорожное покрытие. В 80-х и 90-х годах группы исследователей в Соединённых Штатах и Европе изучали концепции беспилотных автомобилей с целью повышения безопасности на дорогах. Но всё это ни к чему не привело. DARPA была создана в 1958 году в ответ на успешный запуск в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли. DARPA была поставлена задача гарантировать, что в дальнейшем Соединённые Штаты будут инициатором, а не жертвой стратегических технологических сюрпризов. Работая с университетами и промышленностью, управление сосредоточилось на финансировании передовых научных исследований. в технологиях прорывных для национальной безопасности. Его выдающийся послужной список включает в себя многое: от придовых компьютерных технологий и бомбардировщиков-невидимок до систем GPS. В начале текущего столетия DARPA решила предложить денежные призы, чтобы разжечь конкуренцию в области разработки беспилотного сухопутного транспортного средства. Однако первый гранд-челлендж, соревнование беспилотных автомобилей под эгидой DARPA, Состоявшийся в 2004 году закончился провалом. Лучший результат показал автомобиль, который смог проехать 7,5 миль из 142 мильного маршрута, проложенного в испечённой оврагами пустыне на границе Калифорнии и Невады. Но ну и провальный результат можно было считать успехом. В ходе конкурса родилось сообщество новаторов, инженеров, студентов, программистов, любителей автогонок по бездорожью, самодельных механиков, изобретателей и мечтателей, сказал представитель DARPA. Привнесённое ими свежее мышление дало необходимую искру. Прогресс в обучении машин и технологиях стал очевиден уже в следующем году во время соревнований Grand Challenge 2005. Они проходили на маршруте длиной в 132 мили в Южной Неваде. В соревновании участвовали почти 200 команд. Пяти командам удалось пройти весь маршрут. Но с самого начала стало ясно, что есть два главных претендента на победу: команды университета Карнеги-Меллона, Питтсбург, штат Пенсильвания, и Стэнфордского университета, Калифорния. Это было соревнование команд, испытывающих взаимную неприязнь. Команду университета Карнеги-Меллона возглавлял Уильям Уайткер. Известный также как Рэд Уиттакер, он возглавлял центр по изучению робототехники и считался легендой в этой области. Почти за 30 лет до описываемых событий, сразу после аварии на АЭС 3 Mile Island в Пенсильвании, никто не знал, что происходит в здании защитной оболочки ядерного реактора, заполненного радиоактивной водой и обломками. Люди не могли проникнуть в здание. Это было слишком опасно. Уиттакер, который только что получил докторскую степень в университете Карнеги-Меллона, сконструировал специальных роботов, которые смогли войти в здание, проанализировать обстановку, доложить о ней и помочь в расчистке от обломков. Роботы были делом всей жизни Уиттакера. Он не только изобретал и строил роботов в 60 штук, он создал научную дисциплину поливая робототехника. Она занимается исследованиями и разработкой роботов. способных передвигаться и выполнять задачи в труднопроходимой местности. Команду Стэнфордского университета возглавлял Себастьян Трун, учёный, получивший образование в Германии. До того, как Стэнфордский университет переманил Труна, предоставив ему место профессора и должность директора лаборатории разработки искусственного интеллекта, тот был коллегой Уайткера в Университете Карнеги-Меллона. Ещё будучи студентом в Германии, Трун с коллегами сконструировал роботов, проводивших экскурсии в музее. Теперь его целью было создание транспортного средства с интеллектом, способным принимать по пути самостоятельные решения. Трун говорил, что он заинтересовался беспилотными автомобилями и искусственным интеллектом из-за интереса к человеческому уму. Он объяснил также, что его страсть к автомобилям, которые могут ехать самостоятельно, возникла из-за пробок. Мне кажется, что в пробках я потерял пару лет, говорил Трун. Стремление немецкого профессора создать беспилотный автомобиль, который сделает езду более безопасной, имело и личные мотивы. Его лучший друг погиб в автокатастрофе в возрасте 18 лет. Карнеги-Мейлон выставил два тяжёлых автомобиля в стиле милитари. Команда потратила месяц на лазерное сканирование маршрутов в пустыне Махаве, чтобы создать компьютерную модель поверхности. Ответом Стэнфорда стал Стенли, кроссовер средних размеров производства Volkswagen. К огромному расстройству Уиттакера, Стенли пришёл к финишу первым, завершив маршрут за 6 часов и 53 минуты. Машина университета Карнеги-Меллона отстала на 11 минут. "Тот был ключевой момент. Это был первый раз за всё время, когда машина сама принимала все решения", сказал Трун после гонки. Сам он был так вымотан из-за напряженного соревнования, что заснул прямо во время интервью CNN. Команда Стэнфорда победила и получила приз в 2 миллиона долларов. Но в тот день это был не единственный выигрыш. Среди тех, кто незаметно наблюдал за гонкой, был сооснователь Google Ларри Пейдж. После ее окончания он, надев для маскировки шляпу и солнечные очки, подошел к Труну. «Пейдж действительно хотел понять, что происходит», рассказывал потом Трун. Ларри был сторонником этой технологии намного дольше, чем я думал. Оказывается, Пейдж даже подумывал о написании диссертации по теме беспилотные автомобили для получения научной степени. Некоторое время спустя Трон получил от Пейджа сообщение по электронной почте. Тот написал, что испытывает проблемы с роботом, которого он построил, чтобы иметь возможность участвовать в совещаниях без физического присутствия в офисе Google. Робот не работал. Трон встретился с Пейджем на парковке. Пейдж открыл багажник своей машины и достал робота. Трон быстро собрал свою команду и робота починили. Решающая гонка состоялась через 2 года. Это был Grand Challenge 2007, который прошёл на той самой заброшенной военно-воздушной базе в Викториве, Калифорния. Призовой фонд снова составлял 2 миллиона долларов. Пустыня это одно. А вот смогут ли самоуправляемые автомобили ориентироваться на улицах американского города, даже если это город-призрак. В 2007 году в соревновании участвовали 11 команд, но опять главными соперниками были команды Карнеги-Меллона и Стэнфорда. Команда Стэнфорда подготовила к гонке автомобиль Volkswagen, который назвали Junior в честь Лиленда Стэнфорда младшего, имя которого получил университет. Трон также был членом команды Стэнфорда. хотя к тому времени уже работал в Google. Команда университета Карнеги-Меллана представила модифицированный внедорожник Шеви Тахо, получивший кличку Босс, в честь босса Дженерал Моторс Чарльза Кэтринга, который в 1911 году изобрел электрическое зажигание и более 25 лет возглавлял Департамент научных исследований компании. Обращение к имени легендарного шефа исследовательского центра Дженерал Моторс было не случайным, Так как тогда компания была партнёром университета Карнеги-Меллона, в течение нескольких лет автогигант и университет сотрудничали в области высоких технологий. Совместную работу всемерно поддерживал вице-президент General Motors по научным исследованиям и разработкам Ларри Бёрнс, отвечавший также за стратегию корпорации. Бёрнс переживал за будущее General Motors, в особенности за то, из-за чего автомобиль может устареть. Однажды после ланча главный исполнительный директор General Motors Рик Вегнер и Бёрнс говорили, что в то время как многие отрасли промышленности за сотню лет кардинально изменились, базовая парадигма автомобильной промышленности оставалась той же, какой она была при появлении модели Т Генри Форда. Автомобиль заправляется бензином, передвигается на четырёх колёсах, приводится в движение двигателем внутреннего сгорания. Как будет выглядеть автомобиль следующего столетия, спросил Вегнер Бёрнса. Если бы автомобили изобрели сегодня, какую бы форму они имели? Бёрнс ответил, что за это время не было по-настоящему прорывных инноваций, и добавил: "Это можно сказать об очень небольшом числе отраслей промышленности. Беспилотные автомобили могли бы стать значительной частью ответа на вопрос Вегнера, если бы они работали" Бёрнс был так же глубоко расстроен, как он сам говорил, самым важным вопросом выживаемости, с которым сталкиваются автомобили. Нет, не энергетикой или содержанием выхлопных газов, а смертоносной эпидемией, когда в мире в автокатастрофах ежегодно погибают 1 200 000 человек. Беспилотные автомобили могли бы реально устранить аварии. В этом заключалась одна из причин, из-за которой Бёрнс связал General Motors с Уайткером и командой по исследованию робототехники в университете Карнеги-Меллона. В третьей гонке Grand Challenge, состоявшейся на затерянной в пустыне авиабазе в Викторивиле, с преимуществом в 20 минут победил автомобиль команды Карнеги-Меллона. Тот день в 2007 году, вспоминал позднее Уайткер, стал тем моментом, когда концепции, существовавшие много лет, внезапно вышли из лабораторий в мир. Он достиг цели, которой посвятил жизнь. Гонка в Викторвилле вызвала интерес основных автопроизводителей. Но в тот момент у них было кое-что, о чем следовало волноваться серьезно. Речь шла о выживании. Это было начало финансового кризиса. У автопроизводителей заканчивались деньги, и они быстро двигались к банкротству. В то время многое пришлось выбросить за борт. У General Motors это была совместная исследовательская программа с университетом Карнеги-Меллона. Но на противоположном конце страны в Кремниевой долине были компании, не испытывавшие недостатка в деньгах. Компания Google уже занималась разработкой беспилотного автомобиля. Проектом Project Chefer руководил Себастьян Трун. Команда, работавшая над проектом, располагалась в отдельном здании. В течение полутора лет ни один человек в Google не подозревал о нашем существовании, вспоминал Трун. Работая над проектом, члены команды Труна установили на крыши автомобилей камеры кругового обзора. Так родилась идея сервиса Google Street View с амбициозной целью сфотографировать каждую улицу в мире. В 2010 году посредством постов в блоге Себастьяна Труна мы разработали технологию для автомобилей, которые могут ездить сами. Google публично заявила о шо"\млённой публике о том, что работает над созданием беспилотного автомобиля. Наши автоматизированные машины уже проехали от Кремниевой долины в Северной Калифорнии до нашего офиса в Санта-Монике и до Голливуд-бульвара, сообщил Трун. Машины также проезжали по мосту Golden Gate и даже проехали вокруг озера Тахо. В общей сложности беспилотные автомобили проехали самостоятельно 140.000 миль. На всякий случай в машинах находились операторы, но основной обмен информацией осуществлялся через каналы связи с мощнейшими центрами хранения и обработки данных Google. Слово было произнесено. Компания Google с её масштабами, возможностями, престижем и деньгами подтвердила жизнеспособность беспилотного автомобиля. Но Google была в этом не одинока. В это время целый ряд компаний и предпринимателей активно участвовали в разработках беспилотных автомобилей. Это стало возможным благодаря техническому прогрессу и снижению цен. До 2000-х годов сделать что-то интересное не представлялось возможным, говорил Трун. Не было сенсоров, не было компьютеров, не было картографирования. Радар представлял собой устройство стоимостью 200 млн долларов, установленное на вершине холма. Даже при наличии конкурентов и конкурирующих представлений существует минимальный консенсус по основным положениям о том, что такое самоуправляемый автомобиль. Общество автомобильных инженеров классифицировало автомобили по уровню автоматизации. Классификация включает в себя 6 уровней. Уровень 0 подразумевает полное отсутствие автоматизации. Уровень 3 включает в себя автомобили с круиз-контролем и автопилотом. управляющим разгоном под наблюдением водителя. Уровень 4 предполагает высокую степень автоматизации, возможность вождения и мониторинга окружающей обстановки без наблюдения человека, но только в так называемых геозонированных зонах, например, в университетских кампусах или центральных деловых районах города, а также использование участков для движения вроде маршрута от терминала 5 аэропорта Хитроу до стоянки служебных автомобилей. Уровень 5 это полная автоматизация, то есть способность выполнения всех задач при вождении в любых условиях. Переход на уровень 5 требует раскрытия и постоянного совершенствования огромного количества сложных функциональных возможностей. Чтобы понять, как работает беспилотный автомобиль, начнём с системы индикации, которая сама предусматривает использование нескольких технологических достижений. Лидар использует лазеры, которые обнаруживают объекты и отсылают эту информацию со скоростью света. Ему помогает радар. Камеры кругового обзора непрерывно фиксируют цифровые изображения, которые с большой скоростью идентифицируются с помощью алгоритмов машинного зрения. Используется также ультразвук, инфракрасное излучение для тепловой визуализации, плюс GPS для определения местоположения и инерциальные навигационные системы. Всё это поддерживается рельефными картами, изготовленными с точностью до сантиметра, которые заранее инсталлируются в автомобиль. На данный момент консенсус относительно оптимального сочетания этих технологий и необходимых стандартов, а также того, кто будет предоставлять все эти компоненты, не достигнут. И это только начало. Данные индикаторов необходимо постоянно обрабатывать, мгновенно принимая решения. Для этого требуется очень мощный мозг. намного более мощный, чем компьютер, имеющийся в сегодняшних автомобилях. Ключом к решению проблемы является программное обеспечение. Прогресс в разработке искусственного интеллекта и машинное обучение для распознавания образов. Всё это позволяет совершенствовать беспилотные автомобили намного быстрее, чем ожидалось ещё несколько лет назад. Компьютер должен молниеносно обрабатывать огромный объём информации, поступающей с эндикаторов, чтобы идентифицировать знак стоп, собаку или пешехода и мгновенно дать команду остановиться. Этот же мощный компьютер должен также контролировать электронные системы, которые управляют тормозами и рулём, и гарантировать, что машина резко свернёт в сторону перед пешеходом, который рассеянно выходит на проезжую часть, не отрываясь от смартфона. Должна быть разработана система связи между компьютером автомобиля и другими компьютерными системами для передачи информации и обновления программного обеспечения. Скорость, с которой будет передаваться эта информация и осуществляться апдейт, будет зависеть от доступа к быстрому интернету. Это вынуждает поставить вопрос о доступности стандарта мобильной связи пятого поколения 5G для беспилотных автомобилей, а также выделении для них диапазона частот. Кроме того, появляется вопрос об использовании пространства в салоне беспилотного автомобиля. Это будет передвижной офис, узел коммуникаций, гостиная или развлекательный центр. Конечно, нельзя забывать и об интерфейсе человек-машина, другими словами, о способности компьютера взаимодействовать с пассажирами. Естественно, может существовать и мощный психологический барьер желание или даже умение дать волю, то есть полностью передать контроль над ситуацией роботу. Все это превратилось в лихорадочные гонки с растущим количеством участников. В последующие несколько лет в машинах будет появляться все больше новых элементов автоматизации, но их будет слишком мало для того, чтобы достигнуть заветной мечты четвертого и пятого уровней. Сейчас, по адекватной оценке, полный комплект оборудования, необходимый для того, чтобы сделать автомобиль полностью автономным, добавляет к его стоимости 50 тысяч долларов. Но по мере развития технологий, И с началом производства в начале или середине 20-х годов текущего столетия, дополнительные расходы на превращение обычного автомобиля в беспилотный могут снизиться до 8-10 тысяч долларов. Во всяком случае, таково предположение. Помимо технологий имеется целый ряд вопросов, на которые необходимо дать ответ. Надёжность и безопасность должны быть гарантированы. Что произойдёт, если машина поедет в неправильном направлении? А если на пути окажется стройка или произойдёт авария, или машина должна будет принимать решение: сбить человека или разбиться? А если погодные условия станут причиной неисправности? Или будет сбит и погибнет пешеход, как это произошло во время испытаний в пригороде Финикса? Если люди передают контроль машине, Но чтобы гарантировать уверенность, эти самоуправляемые машины должны функционировать на гораздо более высоком уровне эффективности, чем машины, управляемые людьми. В ходе испытаний самоуправляемые машины проехали миллионы километров. Но только в Соединённых Штатах люди ежедневно проезжают более 8 миллиардов миль. Поэтому ещё многое предстоит проверить. Сможет ли человек или группа людей создать хаос, взломав программное обеспечение десятков тысяч машин? В ответ на это, в дополнение к очевидному обеспечению кибербезопасности, без лишнего шума проходит тестирование концепции мягкой деградации на случай возможного взлома. Она представляет собой постепенный переход к самому низкому уровню функциональности. Конечно, всё это предполагает, что человек в эпоху беспилотных автомобилей всё равно должен будет учиться водить машину, не говоря уже о получении водительских прав. Но кто из находящихся в машине возьмёт на себя управление, если в ней нет руля, педалей газа и тормоза, а есть только компьютер, с которым можно разговаривать? А как быть со страховкой? Сейчас водители застрахованы, потому что несут личную ответственность. И если произойдёт происшествие с беспилотным автомобилем, то будет ли это случаем ответственности за качество выпускаемой продукции, когда отвечать будет автопроизводитель или поставщик программного обеспечения? а не находившийся в машине человек, который, возможно, является ее владельцем. И, между прочим, кто является владельцем всех данных, которые собирает машина о своих пассажирах, их интересах, наклонностях и местах назначения поездок. И независимо от того, кто владеет этими данными, кто может получить к ним доступ и с какой целью. Подитоживая сказанное, можно отметить, что сама перспектива массового использования беспилотных машин уже создала огромную юридическую головоломку. Представителям контрольно-надзорных и законодательных органов предстоит ответить на множество вопросов, включая, в частности, вопрос о том, кто будет контрольно-надзорным органом и кто будет отвечать за конкретную часть головоломки. Продолжаются дискуссии о безопасности, неприкосновенности частной жизни, а также о роли федерального правительства по отношению к ролям штатов. Входящие в состав федерального правительства агентства пытаются понять свою роль в регулировании разных аспектов функционирования беспилотных автомобилей: безопасности, неприкосновенности частной жизни и связанности, в то время как около 30 штатов уже приняли законодательные акты, имеющие отношение к беспилотным автомобилям. В конечном итоге, скорее всего, будет создана система, объединяющая федеральные нормативы, правовые акты и нормативно-правовые акты штатов, учитывая опасения потребителей относительно безопасности и неприкосновенности частной жизни. Ну и наконец, поговорим о социальных последствиях. Сейчас уже вполне можно представить себе картину, когда колонна тяжёлых грузовиков движется по ШСС, и в первом грузовике есть водитель, а все остальные едут автономно. Это значит, что в недалёком будущем значительная доля из 3,5 миллионов человек, которые сейчас водят грузовики по дорогам Соединённых Штатов, будет вынуждена искать другую работу. Возникает вопрос о промежуточном периоде. Как взбунтовавшееся племя самоуправляемых автомобилей интегрируется в существующий поток автомобилей с водителями? Один из вероятных путей заключается в том, что автомобили будут двигаться к беспилотности постепенно. По мере внедрения всё большего числа компонентов автоматического вождения, в частности систем предотвращения столкновений и управления разгоном, однако здесь возникает ещё одна проблема. Что произойдёт, если водители машин, которые являются автономными лишь частично, будут заняты посторонними делами, например, писать текстовые сообщения в своих смартфонах, а им потребуется срочно переключить внимание и принять решение. Гонка за главным призом Созданием конкурентоспособного беспилотного автомобиля продолжает обостряться. В число её участников входят как основные автопроизводители и крупные IT-компании из Кремниевой долины, так и стартапы, получающие венчурное финансирование. В какой-то момент произойдёт вытеснение с рынка неудачников, появятся согласованные всеми сторонами стандарты. Но до тех пор различные конкурирующие технологии будут пытаться завоевать своё место на рынке. Если разные автомобили работают на разных алгоритмах, интересно будет посмотреть, когда начнёт осуществляться социальное взаимодействие между ними, заметила исполнительный директор одного из стартапов. Будут ли они вести себя вежливо и говорить только после вас или подрежут друг друга? Она добавила: "Это будет борьба нескольких искусственных интеллектов между собой, но в конце концов это социальная проблема, которую придётся решать". Некоторые уже занимаются другими инновациями. Например, Себастьян Трун основал новую компанию Kitty Hawk, которая разрабатывает беспилотное воздушное такси. Он убеждён, что оно опередит появление службы наземного беспилотного такси. Технологиям, необходимым для полноценного использования беспилотных автомобилей, предстоит ещё преодолеть много препятствий. Однако существует ещё один важный элемент, который может наряду с беспилотными автомобилями стать провозвестником эры новой мобильности. Мы имеем в виду возможность заказать машину со своего смартфона. Ворожаясь коротко, мы говорим о сервисах найма машины с водителем.